Глава восемнадцатая. Маски-шоу. Аспирант Алексей сабутин сорвался во время вскрытия. В последнее время большую часть своего времени он проводил с ножом в руках или за микроскопом, набирал материал для диссертации. «Все случилось настолько внезапно» что Данилов, ассистировавший одному из больничных патологоанатомов на соседнем столе, не сразу понял – рядом происходит нечто экстраординарное. Словоохотливый напарник Денис Алексеевич всю дорогу делился с Даниловым своими новогодними планами. Прошлый Новый год он встречал в одном из подновосковных пансионатов и теперь собирался там же отметить наступающий. «Устал праздновать. Можешь отдохнуть в номере, а то и в сауне посидеть. Красота! Все в шаговой доступности. Мы так и сделали. В пятом часу попарились в полсилы, поплавали в бассейне, затем поспали немного и были как огурчики». Данилова тема разговора не интересовала. Его собственные планы были куда скромнее и зависели от домашней обстановки. Возможно, Новый год ему придется встретить с мамой. Если просто закатиться в ресторан, так не оттянешься и не отдохнешь в полном смысле этого слова. По деньгам, конечно, ощутимо, но ведь на то и праздник, чтобы как следует его встретить. Эх, жалко, что недолго третьего уже на работу. Патологоанатомическое отделение нельзя надолго оставлять без врачей. Длинные праздники для кого-то оборачиваются смертью, а умерших нужно вскрывать. Поэтому 3 января все больничные сотрудники начинают поочередно выходить на работу, отчаянно завидуя при этом сотрудникам кафедры, которые отдыхают до Рождества. «Сразу после Нового года работы много бывает», спросил Данилов для поддержания разговора. «День на день не приходится». Врач занес скальпель над желудком. «Иногда вообще ничего, иногда завал. Большей частью поток идет от хирургов с экстренных операций». Резал Денис Алексеевич хорошо, легко и непринужденно, словно играючи. Одно движение руки и в нос Данилова ударил ставший уже привычным кислый запах полупереваренной пищи. У патолога-анатома обоняние не притупляется, оно приспосабливается к характеру работы. Да, запах не очень. Ну так что ж, можно подумать вид лучше. Грибочки, констатировал врач, разминая в руке склизкую коричневую массу, похожую на плохо приготовленное фруктовое пюре. Жвал их покойник хорошо, но перевариваются они долго. «Кстати говоря, Владимир, если находите в желудке грибы или хотя бы заподозрите их присутствие, непременно отправляйте пробы в лабораторию. Пусть поищет токсины». «Я понимаю». Отравление грибами – штука частая, как и попытки замаскировать убийство под непоправимую случайность, вызванную употреблением грибов. Был у нас в институте доцент Новиков. Так тот перед вскрытием желудка предлагал группе угадать, что там внутри. И если угадаешь, ставил пятерку, вспомнил врач. Поощрял таким образом интуицию. Я считал... «Правильно, без интуиции врачу нельзя...» «Это точно», — согласился Данилов. «Патологоанатомом можно многое из того, что не могут позволить себе врачи других специальностей, имеющие дело с живыми людьми. Можно разговаривать во время работы на любые темы. Можно петь. А можно и молчать. Дело настроения». «А какой там лес?» Врач вернулся к новогодней теме. Настоящее Берендеево царство искрится прямо. Звук, заставивший его замолчать, был странным, словно разорвалась плотная ткань. Что там у вас? Напарник Данилова обернулся к Сабутину. Всё в порядке. В правой руке Сабутин держал малый ампутационный нож, а в левой окровавленную тряпку. Все в полном порядке. Данилов перевел взгляд на труп и от неожиданности чуть не вскрикнул. У тела не было лица. Вернее, на его лице не было кожи. Вместо нее изъяла алым плетеная маска мышц. Белые глаза, черный провал рта в обрамлении желтых прокуренных зубов. Несколькими секундами позже Данилов понял, что это за окровавленная тряпка в руке Сабутина. Само по себе лицо с точки зрения врача-патолога-анатома не было жутким. Пугало неожиданность зрелища и бессмысленный вандализм. патологоанатомы не портят трупы, они их вскрывают, исследуют и относятся к ним с уважением. Чтобы не твердили об этом анекдоты. Доктора понимают, что когда-нибудь сами будут также лежать на секционном столе с валиком для удобства, подложенным под спину. «Алексей?» – вопросительно протянул Данилов, не понимая, в чем дело. «Что происходит?» С Сабутиным он был поверхностно знаком. Они звали друг друга по именам, здоровались при встрече, обменивались парой-тройкой фраз. Сабутин был любимчиком заведующего кафедра и считался перспективным аспирантом, который не ограничится защитой одной лишь кандидатской диссертации. На вид Сабутин был типичным ботаником, худым, сутулым очкариком. И еще он вечно шмыгал носом, докучал аллергический насморк. «Я не Алексей», – негромко сказал Сабутин, глядя в пол алексей здесь нет. И я не знаю, где он. Отстаньте от него. Данилов с напарником одновременно шагнули к Сабудину, но тот проворно обижал стол и замер с другой стороны, выставив вперед руку с ножом. — Отойдите! — срывающимся голосом потребовал он. — Подальше, подальше! — в его голосе слышалось отчаяние. Данилов переглянулся с напарником, и оба они начали пятиться назад. Поворачиваться к Сабутину спиной было бы глупо. Пятились медленно, чтобы не упасть. Обошли один стол, затем другой. Дальше, чем на дюжину, метров отойти не получилось, мешала стена. Встали поближе к двери. Данилов пожалел, что она открывается внутрь, а не наружу, Даже минимальная потеря времени при пекстве грозила обернуться большой бедой. Ботаник сабутин оказался весьма резвым молодым человеком. «А нож ведь и метнуть можно», — думал Владимир. «Малый ампутационный нож, конечно же, не сбалансирован, но ведь недаром говорится, что дуракам везет. всадит под левую лопатку и все, сам будешь завтра лежать на железном столе». Только вскрывать тебя станет не патологоанатом, а суд-медэксперт, как и положено криминальному трупу. Отступая назад, Данилов не отводил взгляда от Сабутина и успел отметить, как тот несколько раз передернул плечами. «Почесаться хочется, а руки заняты», — отметил Данилов, и кусочки пазла сложились в картину. Вечный насморк, денежный достаток, Отец Сабутина занимал не самый маленький, но и не самый большой пост в департаменте здравоохранения. Нынешнее весьма странное поведение. Хожный зуд. Кокс. Негромко сказал Данилов товарищу по несчастью. Тот кивнул. Тоже догадался. Кокаиновый психоз – очень неприятное состояние как для больного, так и для окружающих. Развивается он при длительном употреблении кокаина. Больные испытывают сильную тревогу, переходящую в панический страх. Им кажется, что их кто-то преследует. Их посещают пугающие видения, им слышатся угрозы и оскорбления. Состояние ухудшается изнуряющим кожным зудом. В подобном состоянии самые спокойные люди становятся агрессивными и опасными. «Не подходите ко мне!» Негромко, но очень убедительно попросил Сабутин, с размаху вонзая нож в бок вскрытого, но еще не освобожденного от органов трупа. Очки легли рядом с ножом, уцепившись за него душкой. Сабутин с видимым наслаждением почесал грудь и шею, а затем обеими руками расправил снятую с лица покойника кожу и попытался натянуть ее на свое лицо но у него ничего не вышло. Маска смерти полетела на пол, а очки вернулись на свое место, а нож в правую руку Сабутина. Данилов окончательно пришел в себя. Он рыскал глазами по секционной, пытаясь сообразить, при помощи чего можно было бы отключить сбрендевшего наркомана. Не выходить же против него с большим ампутационным ножом в одной руке и долотом в другой. Металлический винтовой стул тоже не годился. Если попадет в голову, то не оглушит, а убьет. Отсидка за превышение самооборона, пусть даже и не очень долгая, совершенно не входила в планы Владимира. «Надо оставлять завязочки», — подумал вслух сабутин переходя к соседнему столу. Он посмотрел на пленников так, словно видел их впервые. «Зомби из ужастика». Поразился сходству Данилов. Сабутин и впрямь был похож на ожившего мертвеца. Зеленоватый оттенок лица, местами испачканного кровью, черные ямы глаз, скованные движения. Смысл действий Сабутина был вполне ясен. терзаемый манией преследования он решил замаскироваться, сделать себе новое лицо. «Сейчас будет снимать маску с нашего покойника», — догадался Данилов. «Хорошо, пусть отвлечется». Данилов посмотрел на своего напарника и взглядом указал ему на дверь. Тот кивнул. «Понял ли? Не переспросишь ведь». «Подержите кто-нибудь голову», — попросил сабутин и пообещал. «Я быстро». «А мы еще быстрее!» – подумал Данилов, но вслух сказал. «Да-да, конечно, уже иду!» Вместо того, чтобы подойти к столу Сабутина, Данилов бросился к двери и рванул ее на себя, открыв настижь и оказавшись между дверью и стеной. Напарник не подвел, пулей выскочил в коридор и истошно заорал там, призывая на помощь. «Не подвел и Сабутин!» Попробовал выскочить вслед за беглецом. Данилова, укрывшегося за дверью, он не увидел и, скорее всего, решил, что в коридор выбежали оба. Как только сабутин подбежал к проему, Данилов резко и сильно толкнул дверь всем телом, а не только руками. Он очень боялся опоздать, но успел. Удар дверью сбил сабутина с ног и отшвырнул в коридор. Пока спятивший наркоман пытался встать на ноги, Данилов оказался сверху, заломил сабутину руки за спину, сел на него верхом и держал до тех пор, пока на шум не прибежала охрана и не собрались доктора. Охранники надели на возмутителя спокойствие наручники и утащили его к себе, обмякшего и апатичного. Поднявшись на ноги, Данилов сдернул с рук перчатки, а с лица маску. Отер пот со лба и поискал глазами сабутинский нож. Инвентарь все-таки. Нож валялся у стены. Данилов собрался было наклониться за ним, но в последний момент передумал. А вдруг милиции А вдруг понадобится? «Вы в порядке?» К нему подошли сразу двое. Профессор Каштанова и заведующий патологоанатомическим отделением. Они взяли Данилова под руки и участливо заглядывали ему в глаза. — В полном, — заверил Владимир, — а вот один из трупов серьезно подпорчен. Заведующий оставил Данилова и вошел в секционную. Мгновением позже оттуда донеслась отчаянная ругань. — Что это Павел Андреевич так нервничает? — недоуменно поиграла бровями Каштанова. «Сабутин содрал кожу с лица у одного трупа», — объяснил Данилов. «Подбирался и ко второму, но не успел». «Вот оно что!» — протянула Каштанова. «Заведующий отделением имел право быть недовольным. Трупы положено вскрывать так, чтобы, лежа в гробах, они выглядели нетронутыми. Покойник без лица — это чрезвычайное происшествие». У него могли быть тяжелые и неприятные последствия, если родственники начнут жаловаться. Судя по степени начальственного гнева, это было вполне возможно. «Как я ее обратно прилеплю!» В поток ругани случайно вклинилась приличная фраза. грим здесь не поможет!» Немного позже последовала вторая. «Такой способный мальчик!» — вздохнула Каштанова, выпуская руку Данилова. «Кто мог подумать, что он болен? Такая приличная семья!» «В неприличных семьях, Светлана Сергеевна, денег на кокаин не бывает», — сказал Данилов. «Кокаин? Вы уверены?» «Похоже на то, но пусть с ним разбираются психиатры». «Разбирайся, не разбирайся, а ничего хорошего не выйдет». каштанова явно хотелось поговорить об этом. Владимир же предпочитал поскорее забыть о происшествии. «Пойду на свежем воздухе постою», — сказал он и добавил, «чтобы избавиться от собеседницы. Я в полном порядке, Светлана Сергеевна». «Накиньте что-нибудь». «Вы такой распаренный». «А там мороз!» — крикнула вслед ему Каштанова. «Вот и здорово!» — обернулся на ходу Данилов. «Мороз освежает!» Накатило раздражение, а с ним и головная боль. По лестнице Данилов поднимался бегом. Еще не утвердившуюся в своих правах боль можно было прогнать свежим воздухом. Мысли перескочили на Сабутина. «Милицию вызывать не станут», — подумал Данилов. «Незачем, в общем-то. Живых пострадавших нет, а лицо покойнику обратно не приклеить. Сдадут психиатрам, а может быть и папаша с мамашей». «Нет, после такого родители побоятся оставаться с Алексеем в одной квартире. Придется ему стационарно лечиться». Ненависти к Сабутину не было, только чувство досады шевелилось в душе. Заставил поволноваться паршивец. Теперь перед сном точно придется пропустить рюмку другую, чтобы не приснилось это маски-шоу. Продышавшись на морозе, Данилов увидел, что забыл снять фартук. Пришлось возвращаться в секционную, где напарник продолжал прерванное дело. Нарезал кусочки органов для отправки на гистологическое исследование. А безображенного трупа на соседнем столе уже не было. «Вот, натерпелся страху-то», — сказал патологоанатом при виде Данилова. «Спасибо тебе, спас меня». «Приключения сближают людей. Еще час назад они были на «вы». «Не стоит благодарности, Денис». — ответил Данилов. — Влипли в дерьмо, пришлось из него выбираться. — Орденов за это не положено. — Тебе помочь? — Я уже заканчиваю. Иди отдыхай. — Заслужил. Данилов повесил фартук на крюк, улыбнулся мысли о том, что до заслуженного отдыха ему еще очень-очень далеко, и пошел в раздевалку приятная неожиданность, в раздевалке никого не было. Некому было приставать с вопросами и восхищениями. Везение продолжалось и дальше. Данилов вышел с больничной территории, не встретив никого из знакомых. Ум решал задачу со многими неизвестными. Пора было покупать подарок Елене, а для этого нужно было понять – кем они будут встречать Новый год. Одно дело подарок жене, и совсем другое – женщине, с которой тебя когда-то что-то связывало. Также нужно было определиться со стоимостью, а для этого следовало угадать, что именно, ну, хотя бы приблизительно, подарит ему Елена. Подарить слишком дорогую вещь значило обидеть Елену, Слишком дешевую – уронить себя в ее глазах. Подарки должны соответствовать друг другу. Самым удобным вариантом, почти беспроигрышным, был флакончик с любимыми духами Елены. Дорогими и редкими. Но парфюм Данилов уже дарил, и повторяться ему не хотелось. С Никитой было проще. Новый эмпатричный плеер должен был... «Если не осчастливить, то хотя бы обрадовать мальчика». «Хорош мальчик», — улыбнулся Данилов. «Ростом скоро с меня будет, голос ломается, скоро женить придется». «Нет, этот сам женится, самостоятельный». Никита Данилову нравился. Нормальный парень, со всеми проблемами переходного возраста, но обезгнили. Они как-то незаметно подружились». Их не поссорили даже последние события. В наэлектризованной атмосфере дома Никита хранил стойкий нейтралитет, считая, что взрослые разберутся сами. Перед троллейбусом какой-то гражданин из вечно спешащих попытался отпихнуть Данилова от дверей. Обычно Владимир таких пропускал. Надо человеку так пусть давится все равно места в салоне хватит всем. Но сегодня Данилов не чувствовал ни покоя, ни смирения. Пережитое нервное напряжение наложилось на постоянный стресс. И точно так же толкающийся нахал, отброшенный сильным тычком, улегся в месиво из снега и грязи. Пока троллейбус не тронулся, Данилов из окна внимательно смотрел на вечно спешащего. Он тщательно отряхивался, не поднимая глаз – И в троллейбус садиться не торопился, явно опасаясь Владимира. «Дурак, а понятливый!» – порадовался за него Данилов. Поведению своему Владимир не удивлялся и никаких перемен в себе не ощущал. Да замечает? Всегда кажется, что меняется мир вокруг. Вот и Данилову казалось, что мир сошел с ума в преддверии Нового года. Люди стали излишне раздражительными, выплескивая эмоции по малейшему поводу, а то и вовсе без него. Не избежали общего помешательства и новые клиенты фитнес-клуба. Большинство из них хотело в кратчайшие сроки привести свой вес в норму. — Вот я плачу вам деньги! — начал первый из сегодняшних клиентов, едва войдя в кабинет врача. Ничего хорошего подобное начало не обещало. Зачем констатировать очевидное? И так всем ясно, кто платит деньги, а кто их получает. Данилов воспринимал такие слова, как подготовку к нападению. Но я не получаю никаких гарантий. Скандалист выдержал паузу, ожидая, что доктор начнет убеждать и оправдываться. Данилов молча ждал. — Мне нужно быстро вернуться в форму. — За две недели сбросить сорок килограмм, — скептически подумал Данилов, — в полтинник с хвостиком, помрешь и все дела. — Давайте я для начала осмотрю вас, — тоном, не допускающим возражений, предложил он. Хоть и без особой охоты клиент дал измерить себе давление и сосчитать пульс. Данилов предложил ему нанять индивидуального тренера. Узнав цену вопроса, клиент отказался и обиженно заявил. «Я еще ничего не получил в обмен на потраченные деньги, а вы пытаетесь раскрутить меня по новой». «Я?» — изумился Данилов. «Разве?» «Я просто проинформировал вас о наличии подобной услуги». «Нет». «Все-таки это в корне неправильно», — возмутился клиент. «Я купил ваш годовой абонемент». «Вы были на ресепшене?» — перебил его Данилов. «Был». «Видели там высокую платиновую блондинку?» «Ну, видел». «Это администратор Дарья. Она решает подобные вопросы. Я всего лишь доктор. Вам лучше обратиться к ней». Администраторы прекрасно решали подобные вопросы. В ответ на необоснованные претензии клиентов монотонно зачитывали им соответствующие пункты договора. Клиенты слушали и сникали, понимая, что своего им не добиться. В ответ на обоснованные претензии администраторы рассыпались в извинениях, ласковым щебетом успокаивали клиентов, суля виновным самые строгие кары и мгновенно устраняли проблему. В итоге жалобы почти никогда не шли дальше стойки регистрации. Во всяком случае, Данилов такого еще не видел. «Как же все надоело!» Оставшись в одиночестве, подумал Владимир, не уточняя, какое «все» он имеет в виду. Ему хотелось плюнуть на «все», встать и немедленно уехать. «Куда?» Без разницы, лишь бы ехать, ехать и ехать. Чувствовать, как с каждой минутой, с каждой секундой все больше отдаляешься от своего прошлого, от запутанного клубка проблем, решения которых никому не нужно. Как вариант, можно было повесить на дверь кабинета табличку «Не беспокоить», «Запереться изнутри и завалиться спать» но не было под рукой таблички да и поспать спокойно всё равно бы не дали